Глава 96. Защитить честь во что бы то ни стало. С тех пор, как Кот занял место комментатора этих соревнований, его стиль немного изменился. В самом начале парни интересовали лишь тактика и способности участников, но сейчас он стал смотреть на сражения гораздо шире, стал настоящим профессионалом в своём деле. В команде Ледяное Пламя не произошло никаких изменений, состав всё тот же. Капитан Зянь Зехао, братья Шэн, Кот и Вульф. Можно лишь сказать, что благодаря предыдущим двум битвам они основательно притерлись друг к другу. Судя по взгляду, Зянь Зе Хау настроен очень решительно. Готов поклёстся, что в этой битве не проявят себя ещё лучше, чем прежде. Винсент, соколы заменили четырёх человек. Чего от них ожидать? Ты знаком с кем-нибудь из новеньких? А Джан Шэнь легонько толкнул своего товарища по команде и задал ему вопрос. Кто, если не тот парень, должен быть в курсе насчёт ситуации в команде Монораса? Винсент взглянул на него с максимально серьёзным выражением лица. «Ого! Неужели это просто монстры какие-то? Я их не знаю». А ответ Винсента оказался очень прост. На самом деле у него не хватало времени даже на тренировки. Куда уж там на знакомство с таким количеством человек. Иначе говоря, у Винсента был исключительно ограниченный круг общения. «Чёрт побери! А чего ты тогда выглядишь так, будто случился конец света?» Джаншан не нашёл, что ещё сказать на такой ответ моноросца. «Этот паренёк одним своим лицом может довести до инфаркта!» Айцао и Сноули нахмурили брови. В команде «Ледяное пламя» половина участников — представители Федерации Ледных Облаков, так что когда эти ребята не их противники, они болеют именно за них. Увидев же, что у соперников произошли такие масштабные замены, девушки стали немного волноваться. В это время команда уже заняли свои места и подключились к системе, Битва вот-вот должна была начаться. Бойцы обеих команд выбрали мехов. Состав Соколов. Боят свободной позиции Данди, Дух Дракона. Разведчик Харви, Хлык Дракона. Разведчик Рикян, Хлык Дракона. Боят основной ударной силы Мавски, Чешуя Дракона. Разведчик Инадон, Баррей. Состав Ледяного Пламени. Танк Шэн Дорин. Исполин. Танк – Шэн Исполин. Боец свободной позиции – Дзянь Цзэхао. Берсерк девятого поколения. Боец основной ударной силы – Кот. Беспощадный убийца. Снайпер – Вульф. Ледяной лучник. Что за дела? Выбор моноразцев можно назвать слегка рискованным. Всех их мехов можно отнести к скоростному типу. С одной стороны, в сражении на мехах скорость очень важная характеристика. Но всё же такой ход... «Это обоюдоострый мяч». Их планы были понятны. Они сделали ставку на совместную атаку по одной цели, но если «Соколы» не смогут достигнуть её, учитывая расстановку сил «Ледяного пламени», их будет ждать сокрушительное поражение. А расстановка сил в команде «Ледяное пламя» вновь не поменялась по сравнению с предыдущими битвами. Это была очень отработанная и очень сбалансированная расстановка. Против них же выбрали, казалось, совсем неподходящих мехов, основная сила которых заключается в большой манёврности. К тому же против них был ещё и Данди со своими способностями. Учитывая все эти обстоятельства, разделяться ледяному пламени было совсем невыгодно, и они решили наступать сообща. Из-за условий, диктуемых ледным пламенем, изначально рассыпавшаяся по карте команда соколов тут же собралась вместе. Это было вполне ожидаемым решением, тем не менее, Дзянь Зыхао нахмурился. Наблюдая за поведением соперников, Ему становилось всё неспокойнее и неспокойней. Однако, несомненно, групповое столкновение выгоднее именно им, а не монорастцам. Поэтому, казалось бы, шансов у них теперь только увеличилось, так что... Как бы там ни было, времени на сомнения всё равно уже нет, поэтому он решил взять себя в руки и принялся раздавать указания. «Вольф! Открытая позиция! Стреляй свободно, не скрываясь! Кара! Дорин! Построение Алмаз! Следите за своим положением!» Держите фланги. Кот, мы по центру. Прикрой меня сзади. Приглядывайте за Данди, не дайте ему оказаться у вас в тылу! Обломаем крылышки этим курицам. Члены команды Ледяное пламя понимали друг друга без лишних слов, поэтому, как только Дзянь ЗХЛ закончил говорить, каждый принял нужное положение в строю. Исполнины братьев Шэна сдали воинственный рёв, и берсерк Дзянь ЗХЛ стремительно бросился вперёд. Беспощадный убийца двигался сзади. «Готовы прикрыть вы из своей винтовки». Две стороны открыли огонь, но на таком расстоянии, кроме ледяного лучника, созданного именно для такого рода перестрелок, другие мехи могли лишь только прощупывать жизнеспособность своих соперников. Расстановка сил команды «Соколов» может показаться довольно опасной, но на самом деле они очень уязвимы. Бесспорно, им следовало придумать что-то новое, но это не означает заменить сразу четырёх бойцов. К тому же новенькие заметно уступают предыдущим в уровне. Кат очень сильно волновался за команду Монораса. Эта замена четырёх участников была необычным изменением. Нельзя просто поменять людей и ждать, что всё наладится. Изменения в первую очередь должны быть произведены на уровне тактики. Лату кивнул головой. Сделать ставку только на мехи, рассчитанные для дуэли в командном сражении, это явное упущение. Неужели это действительно решение Данди? Достаточно одного взгляда на построение Ледяного Пламени, чтобы понять, что они заняли позицию обороны, готовые в любой момент дать отпор. Два исполина защищающие команду по флангам, управляются братьями Шен, которые имеют связь на психологическом уровне. Если броситься на команду Ледяное Пламя с лобовой атакой, последствия могут быть плачевные. Данди, как уже прославившийся старшекурсник высшей Академии x не должен допускать такие ошибки, но... Учитывая, что все участники команды «Соколов» сообща бросились в лобовую на команду противника, можно было подумать, что он её всё-таки допустил. Всё её и захлопало ресницами. Мне кажется, что моноразцы попросту потеряли самообладание. Стандарт расстановки сил в командных сражениях появился не просто так, так что если это идея Данди, он просто пытается заново изобрести велосипед. Итог всего этого кажется весьма предсказуемым. Наблюдавшие за битвой студенты тоже непрерывно шептались между собой. Что задумала команда Соколов? Команда, использующая исключительно лёгкие типы мехов, не боится лобового столкновения с командой, обладающей двумя тяжёлыми мехами и снайпером? Они не понимают, что как только начнётся битва, им не выжить. А может, это просто самоубийство? Возможно, они не хотят больше участвовать в соревновании королей? Как бы там ни было, на продуманную тактику это походило мало. Судя по всему, глобальная замена участников команды не принесла каких-то положительных изменений, И наоборот, только привела к нерегулируемым противоречиям. Студенты из Монораса Высшей Академии X не говорили ни слова, в этот момент каждый из них ощущал огромное давление. Неужели они, так долго пользующиеся славой и уважением, вдруг будут побиты, как последняя собака? Они не могли смириться с этой мыслью. А в Главной Военной Академии Монораса наблюдавшие за матчем были ещё более сосредоточены. Местное руководство уже решило, что нужно отправить в Высшую Академию Икса более сильных студентов, однако это дело не одного дня. Именно поэтому Данди получил приказ во что бы то ни стало исправить ситуацию. В противном случае в его досье появится очень сильно негативный отпечаток. Человек, который не смог в ответственный момент защитить честь и славу своего государства, не заслуживает доверия. «Вашу мать! В Монорасе произошла междоусобица? Свержение власти?» «Да даже если вместо мозгов задница, и то можно догадаться, что нельзя так поступать! Не верю, что это решение Данди!» Джаншин отрицательно помотал головой. Винсент был полностью с ним согласен, но в их сообществе царила весьма простая, но строгая кастовая система «Сильные управляют слабыми». И появившийся на площадке Данди точно был капитаном, поэтому эта тактика – точно его рук дело. Оставалось только надеяться, что они не просто так ушли в затворничество на несколько дней, Так что даже сами монорастцы не знали, что у них там происходит. Тем временем ситуация на боевом поле вновь изменилась. Перед лицом наступающей команды «Соколов» Дзянь Зе слегка оторвался от своего отряда. Со стороны могло показаться, что он допустил ошибку. Может, немного расслабился, наблюдая за глупыми действиями оппонентов. Тем не менее, это был предельно допустимый отрыв от своих, если он и хочет, чтобы они успели прийти к нему на выручку. Знающие люди поняли, что Дзянь Зе хочет завлечь Соколов в ловушку. Возможно, кому-то из зрителей могло показаться, что монорасцы просто впали в безумие из-за двух поражений, и именно поэтому действуют так и прометчиво, но являясь капитаном ледяного пламени, Дзянь Зе не решался думать в подобном ключе. Недооценить противника всё равно, что пропустить тяжёлый удар. В конце концов, Данди вовсе не импульсивный идиот. К тому же, говоря по правде, если бы Соколы не бросили Стокрияна в атаку, Им бы пришлось весьма нелегко против них. Два исполина были очень сильны в обороне, их их способности силового поля играли роль регулятора для действий всей команды, но при этом манёвренность тяжёлых мехов являлась также и сдерживающим фактором. Танки могут только отвечать на удары, но не нападать сами. Сокол уже все на подвижных моделях, которые могут развивать очень большую скорость, так что если они решат вдруг избегать прямого столкновения, этот бой скорее всего весьма затянется. Именно поэтому, понимая слабые места своей команды, Дзянь Зе Хао решил попробовать заманить соперников в ловушку. В некотором смысле он ходил по тонкому льду, однако, если команда противник действительно сошла с ума, Дзянь Зе в самом деле выгоднее держаться чуть подальше от своих и принять на себя первый удар, чтобы члены его команды сохранили полную боевую готовность. В таком случае эта битва станет последней для команды Монораса. Если же это всего лишь видимость безумства, То есть большая вероятность того, что целью Данди является именно он, капитан Ледяного пламени, с победы над которым и должна начаться настоящая битва. Так что провокация в любом случае может сработать. Главное начать, а всё остальное сделает расстановка Ледяного пламени, а они непобедимы. Это ловушка. Дянь Захао обладает иммунитетом ко всем негативным эффектам от способности X. Команде Соколов нельзя брать на себя инициативу. Если у Дань Захао получится их задержать, то битва закончится в одно мгновение. Прокомментировал Кат то, что все и так уже давно поняли. Но Соколы только и могли, что полагаться на свою манёвренность, так что если у них выбор? В этот момент раздался грохот. Это одновременно активировались способности X сразу всех членов команды Соколов. Безразличие их лицах перед началом боя обозначало вовсе не отчаяние, а то, что они готовы сделать всё ради чести своей страны. Только теперь все обнаружили, что у всех пятерых, включая Данди, их способности имеют атрибут воздуха. Вух! В одно мгновение весь отряд оказался окружён пятью завывающими потоками воздуха, слившимися воедино, и тут же рванул вперёд с новой силой. Казалось, они в самом деле отрастили крылья, но главное, они выбрали свою жертву – Дзянь Цзэхао. Дзянь Цзэхао наконец-то понял коварный план бессовестного Данди. Берсерк тут же развернулся и бросился бежать в противоположную сторону. Способность Игдзянь Зехау также оказалась активирована, однако... Он не успел. Пять мехов Монораса, как бешеные псы, увидевшие кровь, тут же настигли свою добычу и разорвали её на мелкие кусочки. Ему же нечего было терять, либо победа, либо смерть. Команда Ледяного Пламени совершила огромную ошибку. Они восприняли эту битву всего лишь как битву. а команда «Соколов» поняла, что от этого матча зависит их будущее. Две секунды! Всего лишь две секунды понадобилось «Соколам», чтобы уничтожить «Неуловимого», как о нём все говорили. Наблюдавшие за соревнованием студенты также оказались застигнуты врасплох. Кто бы мог подумать, что ситуация обернётся таким образом. Почему мехи команды «Соколов» могут будто взлетать? Скорость их перемещения увеличилась минимум в два раза, К тому же они атаковали все вместе, никто не отстал. А в условиях командного боя очень важно сохранить построение. Кат открыл рот от удивления. Невероятное атакующее построение. Стоит также отметить и потрясающий резонанс способностей. Монорасты добились удивительного результата в этом плане. Лату закивал головой. Пусть у каждого из них способность с атрибутом воздуха всё равно даже добиться одинакового волнового диапазона. Это очень сложная задача. Чтобы добиться абсолютного резонанса, так вообще нужно обладать значительной сдержанностью и прийти к идеальной координации действий. Можно сказать, что достигнув дна у монорасцев не осталось другого выбора: либо вынырнуть либо погибнуть в безызвестности. Очевидно, что они выбрали первое. одновременно с этим доказывая тот факт, что правильная тактика это залог победы. Ветер быстрый, и он может проникать куда угодно. Оттого он победим. Берсерк девятого поколения оказался взорван. Капитан команды «Ледяное пламя» первым вышел из строя. Что тут скажешь? Соколы, оказавшиеся в тупике, вдруг придумали невероятно атакующее построение, а также интересный способ использования способности их с атрибутом воздуха. Не сдержался и буквально прокричал Кат. Произошедшее выглядело просто потрясающим. Охваченные ветром и почти парящей над землей, пять мехов выглядели как посланники смерти. Новая четвёрка в команде, очевидно, состояла далеко не из самых выдающихся представителей Монараса в Академии, но сообща они смогли в считанные секунды одолеть сильнейшего их противника. Это и есть сила тактики. Вот она, сила человеческого разума. Команда Ледяного Пламени не сдалась в ключевой момент. Вольф взял управление в свои руки. Ситуация, в которой они оказались, была критической, и если они сейчас проиграют, то это будет самое ужасное поражение. Дорин, Кара... «Никаких грязких движений! Кот! Успокойся! Я займусь Данди! Наша расстановка до сих пор имеет преимущество! Мы не проиграем!» В это время ледяной лучник Вульфа издал серию выстрелов, заставляя Данди двух клыков дракона отступить. Перед снайпером никто не решался быть неосмотрительным и невнимательным Оставшаяся часть команды ледяного пламени стала приходить в себя. Но... бам Вдруг перед Вульфом словно из ниоткуда появился Баррей... Однако в этот момент Инадон натянул на лицо кислую мину. Сила разведчиков в том, что они могут быстро настигать свою цель, только вот Вульф был готов к этому. И уже направил на него свою пушку, вернуться от выстрела, который Борою было уже невозможно. Бам! Воздушный щит! Данди использовал свою способность и тут же пришёл на выручку к своему товарищу. Увидев перед собой ещё и духа дракона, Вульф окончательно потерял всякую надежду. Его мех оказался уничтожен. Тем временем эффект от резонанса пяти способностей с атрибутом воздуха стал немного ослабевать. Однако Соколы уже изменили ситуацию так, что на поле боя соперников осталось только три человека. К тому же боевой дух тех, кто остался из ледяного пламени, был заметно подорван. Код вырвался из-под охраны братьев Шэн и стал палить по противнику, что из силы, вкладывая в выстрелы свою X-энергию. Однако он не Оливейдус. Бах! «Дальше уже никакой интриги!» Кад с сожалением помотал головой. Обе команды, можно сказать, оказались на краю обрыва. Только вот ледяное пламя решило действовать по старинке, а соколы пошли на отчаянные меры. И именно это решило исход этой битвы. Ледяное пламя потерпело поражение в третьей битве. Пожалуй, ничего хорошего для себя ждать им теперь точно не стоит. Однако неудачи можно только выдержать, а для этого их нужно принять, иначе нельзя. Триумфально одержавшая победу команда Соколов издала радостный крик. Перед этой битвой их напряжение достигло предела, но они решили смело двигаться вперёд во что бы то ни стало. Выбрав стальное построение, Данди взял на себя большую ответственность. Он набрал 4 бойцов с похожими способностями X, но они были не такими опытными, как участники их команды соперника. Если бы они проиграли, то скорее всего, он бы уже не отмылся от этого позора. Однако, к счастью, всё закончилось потрясающей победой. Теперь в досье Данди появится запись ещё об одном достижении, к которому его привели спокойствие и мудрость. Второй бой третьего круга поединков оказался позади. Фактически противники были примерно одинакового уровня, и шансов у них было также поровно. Однако сражение очень быстро стало односторонним. Почему так произошло? Организаторы соревнования королей как раз и хотели, чтобы их студенты задавались подобными вопросами. Нет, даже не так. Они хотели, чтобы ими задавались молодые люди во всей галактике. Именно этим люди и отличаются от других живых существ. В этом и есть величие человека. Он всегда хочет стать сильнее.